Глава 17. На другой день после убийства. «Теперь, читатель, мы должны с вами вернуться в местечко Грасфорд, в тот коттедж, где вы оставили Рожбрука и его жену, упавшую в обморок при прощании с сыном». Придя в себя, она заплакала в голос от горя, что лишилась сына, и от страха, что преступление ее мужа откроется». Рожбрук сидел молча и глядел на залу в камине. Немой то жалобно заглядывал в лицо своему хозяину, то подбегал к плачущей хозяйке. Умный пес чутьем чуял, что случилось что-то неладное. Убедившись, что его не замечают, он подошел к двери, из которой вышел Джо, понюхал щель и вернулся к Рожбруку. «Я рад, что он ушел», — пробормотал, наконец, Рожбрук. «Он умный мальчик. Он выкрутится». «Он очень умный», — согласилась Джен. «Но только увижу, ли я с ним когда-нибудь». «Не бойся, увидишься. Когда все уляжется, мы здесь не можем оставаться». «Хорошо, если бы в самом деле так все устроилось». «Будем надеяться на это, а пока ложись в постель». «Нехорошо будет, если заметят, что мы не ложились». или увидят у нас в коттедже свет так близко к утру. Ляжем-ка спать, Джен». Рожбрук и его жена пошли спать. Свет погасили, и все в доме успокоилось, кроме совести Рожбрука, который всю ночь ворочался сбоку на бок. Джен не спала тоже, прислушиваясь к креву ветра. Ее пугал, заставлял вздрагивать малейший шум — даже пение петуха. Потом под окнами стали слышаться шаги прохожих. Рожбрыки не в силах были больше лежать. Джен встала, оделась, зажгла огонь и увидала, что Рожбрук сидит на постели в глубокой задумчивости. «Я думаю, Джен, — сказал он, — не лучше ли будет уничтожить немого? Собаку-то зачем? Ведь она рассказать ничего не может. Нет». «Нет, не убивай бедного пса». Говорить он не может, но у него есть чутье. Он может навести наслед. А пусть наводит, ведь это не будет уликой против тебя. Против меня не будет, но это усилит улики против Джо. Против бедного нашего мальчика? Да, пожалуй. Но и убийство собаки покажется подозрительным. Лучше ее запереть». «Хорошо. Запри ее куда-нибудь и привяжи покрепче». Джен заперла собаку и принялась готовить завтрак. Только что они с мужем сели за стол. Как щелкнула дверная задвижка, и в комнату заглянул школьный учитель Ференс, зашедший за мальчиком Джо, чтобы вместе идти с ним в школу. «Доброго утра!» — сказал он. «А где же мой друг Джо?» «Входите, сосед». «Входите и дверь за собой закройте», — сказал Рожбрук. «Мне нужно вам два слова сказать. Чашку чая не выпить ли? Моя хозяйка сейчас вам нальет хорошего». «Охотно выпью. Чай у мистрис Рожбрук всегда отличный». «Но где же мой друг Джо? Неужели он еще не встал, ленивец этакий?» «Мистерис Рожбрук, отчего вы такая печальная?» «Еще бы не быть печальной», — заплакала Джен, прикладывая к глазам передник. «Что случилось, мистрис Рожбрук?» — допытывался педагог. «Мы очень встревожены из-за Джо. Сегодня утром его не оказалось дома. Постель была пуста, и до сих пор его нет». «Да, это странно. Куда он мог убежать, Плутишка?» «Мы не знаем», — сказал Рожбрук. «Только я заметил, что он взял с собой мое ружье, и страшно боюсь». «Чего же вы боитесь? Не убежал ли он стрелять дичь, и не схватили ли его сторожа?» «Да разве он это делал когда-нибудь?» «По ночам ни разу, а если делал, то днем. Он всегда говорил, что ему очень хочется поохотиться». «Знаете, сосед, в этом втихомолку вас самих все подозревают». «Для чего вы держите ружье?» «Ну, просто по привычке. Я всю свою жизнь провел с ружьем в руках», — отвечал Рожбрук. «Я не могу без ружья». «Но это все одни предположения, а вы лучше посоветуйте, как нам быть и что делать». «Да, в таком деле трудно дать совет», — сказал учитель. «Если Джо опустился в браконьерство, как вы это предполагаете, и его на этом изловили...» что вы скоро услышите о нем. Но вашего-то участия в этом деле нет, конечно». «Моего участия? Да что вы, сосед! Неужели вы думаете, что я сам дал сыну ружье, такому маленькому мальчику?» «Буду думать, что нет, не давали. Тогда стало быть очевидно, что он действовал без ведома родителей». «Полагаю также, что вы не станете требовать себе назад ружье, которое по закону конфискуется в пользу землевладельца». «Ах, что ружье? Мальчик, мальчик наш где?» — вскричала Джен. «И что с ним сделают за это?» «Сделают с ним? О, его накажут не строго, ведь он малолеток. В ссылку его не отправят, а подержат недолго в тюрьме и возвратят родителям для домашнего исправления». Велят вам его высечь, да и все тут По-моему, вам особенно тревожиться нечего Мой совет — не говорить обо всем этом больше никому ни слова Покуда сами чего-нибудь не услышите А если мы так ничего и не услышим? Ну, это будет значить, что он ушел не браконьерствовать А затеял какую-нибудь другую проказу «Для чего же другого могло понадобиться ему ружье?» Торопливо спросил Рожбрук. «Правда, ведь не мог же он задумать убить кого-нибудь!» Согласился учитель. При слове «убить» Рожбрук даже прискочил, Но сейчас же сел опять. «Что вы, убить?» — вскричал он. «Ха-ха-ха! Такой маленький мальчик и вдруг убийца!» «Не хочу этого думать. Знаете что, Рожбрук?» «Я на это утро отпущу учеников и схожу к Байерсу, спрошу его. Он знаком с новым лесным смотрителем в усадьбе и может без труда узнать о вашем сыне, если с ним что-нибудь случилось». «Байерс ни в коем случае не поможет вам в этом деле», возразил Рожбрук с какой-то особенной торжественностью. «Кто угодно, только не Байерс». «Почему, мой друг?» Рошбрук спохватился, потому что он в последнее время со мной не особенно ладил что-то. Ну, это-то он сделает, если может, будьте уверены, возразил Ференс. Если не для вас, то для меня, раз я его попрошу. Доброго утра, мистрис Рожбрук, мой друг. Не пойти ли нам вместе? Обратился он к Рошбруку. Нет, я лучше другой дорогой пойду. ну правильно согласился ференс имевший свои причины не идти вместе с рожбруком с этими словами ференс ушел в школе собрались уже все ученики они сидели на своих местах и прилежно переписывали учебники Учитель объявил им, что пропал Джо неизвестно куда и что он, учитель, идет помогать отцу мальчика в поисках, поэтому учения сегодня не будет. Ученики разошлись.